балансируя на краю пропасти. Александрийская библиотека и мусион. Глава десятая. Свидетельств тому нет, но мне хочется думать, что идея создать универсальную библиотеку принадлежала Александру. Это начинание под стать его тщеславию. В нем явственно чувствуется жажда всеохватности. Землю, объявил Александр в одном из первых указов, «Я считаю своей». Собрать все существующие книги — еще один способ, символически умозрительный, ненасильственный, завладеть миром. Страсть собирателя книг подобна страсти путешественника. Всякая библиотека — путешествие, всякая книга — бессрочный паспорт. В Африке и Азии Александр не расставался со своим экземпляром Илиады, в которую заглядывал, по свидетельствам историков, в поисках совета или вдохновения, подпитывая стремление к величию. Чтение словно компас вело его к неизведанному. В хаотичном мире приобретения книг есть попытка удержать равновесие на краю пропасти. К такому выводу приходит Вальтер Бенемин в блестящем эссе под названием «Я распаковываю свою библиотеку». «Обновление Старого Мира — это самое глубинное влечение, определяющее желание коллекционера заполучить что-то новое», — пишет он. Александрийская библиотека стала волшебной энциклопедией, собравшей знания и вымыслы древности, чтобы не дать им рассеяться и пропасть но она также являла собой новое пространство, откуда вели дороги в будущее. Предшествовавшие ей библиотеки были частными и содержали тексты, полезные владельцам. Даже те, что принадлежали крупным профессиональным школам или сообществам, служили совершенно конкретным нуждам. Ближайшее подобие Александрийской библиотека ашур в Ниневии, на севере нынешнего Ирака, предназначалась для царя. Александрийская библиотека, разнообразная, и исчерпывающая, включала книги на все темы, написанные во всех уголках знаемого мира. Ее двери были открыты любому жаждущему знания, всякому обладающему литературными наклонностями, ученым самого разного происхождения. Она была первой в своем роде и ближе всего подошла к цели заполучить все имевшиеся к тому времени книги на свете. Кроме того, она отвечала идеалу смешения народов, о котором мечтал Александр для своей империи. Молодой царь, взявший в жены трех чужеземок, отец сыновей полуварваров, планировал, пишет историк диодор, заселить Азию европейцами и, наоборот, чтобы создать дружественный и семейственный союз между двумя континентами. Скоропостижная смерть помешала ему осуществить этот депортационный проект, замешанный на любопытном сочетании насилия и культа братских уз. Библиотека открылась внешнему миру. В ней хранились греческие переводы важнейших иноязычных текстов. В одном византийском трактате сообщается, из каждого народа выбрали мудрецов, знавших в совершенстве и родной язык, и греческий. Каждому сообществу мудрецов доверили разные книги, и таким образом все они были переведены. Именно тогда был создан греческий перевод Торы, известный как «септуагинта». Перевод иранских текстов, приписываемых Заратустре, около двух миллионов стихов, века спустя, вспоминали как фантастический подвиг. Египетский жрец Манифон составил для библиотеки список династий фараонов и описал их деяния с незапамятных времен до Александрова завоевания. Чтобы создать эту хронику Египта на греческом языке, он разыскивал древние документы в десятках храмов, прочитывал и изымал. Другой двуязычный жрец Бирос, знаток клинописи, перевел на греческие описания вавилонских обычаев. Не обошлось и без трактата об Индии, написанного греческим посланником при дворе в Паталипутре, городе на берегах Ганга, на северо-востоке Индии. Никогда прежде переводческая работа не велась с таким размахом в библиотеке воплотилось все лучшее из мечтаний Александра. Всемирность, жажда знаний, необычайная любовь к смешению. На библиотечных полках не существовало границ, и там, наконец-то, мирно зажили бок о бок слова греков, евреев, египтян, иранцев и индийцев. Эта территория разума стала для всех них, пожалуй, единственным, гостеприимным домом.